В этом месте, уважаемый читатель, автор, который вы не будете этого отрицать столь долго держался в тени по законам эпической полифонии, позволит себе небольшой произвол. Дело в том, что ему какими-то мало еще изученными ходами романной ситуации пришла в голову идея рассказать короткую историю этого пакета с высокими наградами. Случилось так, что после освобождения градова пакет был найден в Орне ночным уборщиком штаб-квартиры органов безопасности старшиной Д и гражданским весьма далекий от идеальной целостности человек старшина гражданский решил что теперь старость его обеспечена как и многие другие советские граждане он был уверен что высшая ордина СССР Производятся из самых драгоценных в мире сплавов. Будучи не очень сообразительным, старшина гражданский не продумал до конца механику превращения драгоценностей в расходные денежные знаки, и поэтому умер в бедности. Идея однако пережила своего создателя. В 1991 году внучатый племянник Гражданского известный на Арбате бизнесмен Миша Галоша продал весь комплект американскому туристу за 300 долларов и остался чрезвычайно доволен сделкой. Борис Никитич медленно, но вполне устойчиво спускался по последнему маршу лестницы в приемную. Прямо за его спиной выился большой портрет Сталина в траурных драпирах. Проходя мимо портрета, он его не заметил и теперь, разумеется, меньше всего думал о том, что его спуск по этой лестнице может выглядеть символически. Совсем забыв, что его здесь ждут некоторые родственники, он думал о том, как предупредить Мэри и Агашу. Они не выдержат,、и、если я вот просто так войду в дом. Они просто умрут от неожиданности. Забыв про телефон и автомобиль, он думал, что вот спускаясь так по лестнице, он в конце концов и войдет в свой дом. Он спускался все ниже, а капитан Нифедов, между тем, отставал. С каждой ступенькой профессор Градов отдалялся от капитана Нифедова, который в конце концов застыл в середине марша, с рукой на перила, глядя на спуск старика. Дед. Прогремел вдруг по всему пространству сильный молодой голос, и тут наконец Борис Никитич увидел своих, несущихся к нему внука Борьку и трех девчонок Нинку, Ёлку и Майку. Капитану Нифедову хотелось разрыдаться от компота чувств, в котором все-таки преобладала обида. Антракт седьмой. Пресса. Тайм. Евсевий Сталина в конце концов постигла общая участь всех людей. Генрих Эзлит. Смерть Евсевия Сталина открывает огромные возможности, сравнимые лишь с теми, что возникли после смерти монгольского хана Агдая в 1141 году. наследником Сталина стал жирный и дряблый Георгий Маленков, пятьдесят один год, по происхождению уральский казак, рост пять футов семь дюймов, вес двести пятьдесят фунтов, женат на актрисе, имеет двоих детей. Следующий за ним Лаврентий Берия, пятьдесят три года, грузин, как и сам Сталин, шеф тайной полиции. И проекта красной атомной бомбы. Спокойный, методичный, любит искусство и музыку, может быть и разговорчивым и беспощадным. Женат, двое детей, живет на загородной даче, ездит на пуле не пробиваемом черном паккарде, похожем на катавалк. Старый друг Маленкова, никогда не был за границей. В окне Манхэттенского русского ресторана появился портрет Сталина с надписью: «Сталин умер сегодня бесплатный борщ». Правда, начало марта 1953 года. Имя Сталина мир, имя Сталина жизнь и борьба, его светлое имя народов Советских судьба. О, Литва моя, с именем Сталина ты расцвела, Ты в борьбе и строительстве счастье нашла. Антанос Венцлова Торжественно строгое и терпеливое ожидание. Распахнулись двери дома союзов, И живая река потекла плавно, молчаливо, Прощание великого народа с великим вождем. А. Сурков И наш железный сталинский ЦК, которому народ выпоручили к победе коммунизма на века, нас поведет вперед, как вы учили, К. Симонов. В этот час величайшей печали я тех слов не найду, чтобы они до конца выражали всенародную нашу беду, всенародную нашу потерю, о которой мы плачем сейчас. Но я в мудрую партию верю, в ней опора для нас. А Твардовский доживает и побеждает дело Сталина. А Фадеев. Time мнение о Сталине. Бизнесмен Дональд Нельсон, занимавшийся лендлизом, нормальный малый, вполне вообще-то дружелюбный малый. Леонид Серебряков — самый мстительный человек на Земле. Если проживет достаточно долго, до каждого из нас доберется. Посол Джозеф Дэвис. Его карие глаза были более чем мягкими и нежными. Любой ребенок захотел бы покачаться у него на колени. Биограф Борис Суворин. Отвратительная личность, хитрый. вероломный, грубый, жестокий, непоколебимый. Адмирал Уильям Лихим. Мы все думали, что это атаман бандитов, пробравшийся на вершину власти. Это мнение было неверным. Мы сразу поняли, что имеем дело с интеллигентом высшей пробы. Уинстон Черчилль. Стalin оставил во мне впечатление глубокой холодной мудрости и отсутствия иллюзий. Рузвельт, в общем, очень впечатляющий, я бы сказал. Троцкий, самая выдающаяся посредственность в партии. Мать Сталина, Сосо всегда был хорошим мальчиком. Заголовки советских газет: Родной бессмертный, Бодор наш дух, не поколебима уверенность, Творец колхозного строя, Гениальный полководец, Будет жить в веках, Китай и СССР сплотятся еще теснее, Сталин освободитель народов.